24. Пищеварительная система 3. Печень, поджелудочная железа и прямая кишка. Продолжение. Советовали Робину утробину больше воды и пить, да что толку? Вода быстрая из желудка дальше проходит, не задерживается, сытости от нее никакой. Совсем уже Робин отчаялся, но тут, на свое счастье, повстречал проезжего лекаря из страны Ксанадии. «Есть у меня шарики чудодейственные, из морской травы изготовленные», — сказал лекарь. «Если смочить их водой, то они увеличатся в двадцать раз. Проглоти несколько штук да запей водой, и разбухнут они в твоем желудке. Будет тебе казаться, что желудок полон, а сам ты сыт, хотя на самом деле...» «Хотя на самом деле все это обман», — докончил Робин утробин. «Съем одно яблоко и наемся. Так постепенно и привыкну есть мало-помалу». А когда привыкнешь, я тебе настойку из цветов шамаханского шиповника дам, пообещал лекарь. Она растворит шарики, только ты впредь не объедайся. Знаешь первое правило здорового образа жизни? Из-за стола надо вставать чуточку голодным. В начальный отдел тонкой кишки открываются общий желчный проток, отходящий от печени, и проток поджелудочной железы. По этим протокам в кишку поступают вырабатываемая в печени желчь и секрет поджелудочной железы. В обычной жизни секретом называют тайну, но в науке так называется вещество, вырабатываемое каким-то органом. Желчь и секрет поджелудочной железы участвуют в пищеварении вместе с секретом, выделяемым железами, находящимися в стенке толстой кишки. Печень – крупный орган, масса которого может доходить до 2 килограммов. Она расположена в брюшной полости справа, сразу под диафрагмой. Снаружи печень покрыта соединительно-тканной капсулой – На нижней поверхности печени, в особом углублении, расположен желчный пузырь. Небольшой мешочек объемом от 40 до 70 мл. В желчном пузыре накапливается вырабатываемый в клетках печени пищеварительный секрет, называемый желчью. Из желчного пузыря желчь поступает в тонкую кишку. Помимо участия в пищеварении, желчь губительно действует на проникающие с пищей микроорганизмы, защищая организм от их болезнетворного действия. И у самой печени есть другие функции, кроме выработки желчи. Здесь кровь, поступающая от пищеварительного канала, очищается от вредных веществ и продуктов жизнедеятельности микроорганизмов. А еще в печени вырабатываются некоторые нужные организму вещества. Поджелудочная железа на самом деле расположена за желудком. А название свое она получила, потому что у тел, лежащих на спине, которые исследовали анатомы, она находилась под желудком. Этот вытянутый в длину орган невелик. Его масса у взрослого человека составляет около 75 граммов. В поджелудочной железе есть многочисленные групповые вкрапления клеток, которые функционируют как железы внутренней секреции, выделяя в кровь гормоны глюкагон и инсулин, регулирующие содержание глюкозы, виноградного сахара, в крови. Глюкагон повышает содержание глюкозы, а инсулин его понижает. Содержание глюкозы в крови очень важно для нормальной жизнедеятельности организма. Толстая кишка заканчивается прямой кишкой, из которой каловые массы выводятся наружу через анальное отверстие. Прямая кишка является задним отделом пищеварительной системы. Свое название она получила вследствие отсутствия выраженных изгибов, характерных для тонкой и толстой кишок, хотя два небольших изгиба здесь все же присутствуют. Выход из прямой кишки замыкают два сфинктера. Внутренний и наружный.